Глава 8. Вскоре после рассвета раб разбудил восьмерых оставшихся в живых участников турнира. Джайлс Вероломный пробудился мгновенно от легкого толчка, тут же сбросил плащ и откатился в сторону. Потом вспомнил, где находится, и, наконец, проснулся окончательно. Усевшись, Джайлс протер глаза, потом громко сообщил каждому, кто желал бы это услышать. «Что-то наш лагерь уменьшается день ото дня». Хотя большинство товарищей Джалза уже проснулись, никто из них не спешил ответить на его реплику. Они, как и Джайлз, спали, просто завернувшись в плащи или одеяло, и теперь медленно выпутывались из них, словно насекомое, вылупляющееся из своих коконов. Ночью прошел легкий дождик. Утро было пасмурным и унылым. Накануне вечером восемь воинов улегли спать поближе друг к другу, словно заключив перемирие перед лицом некой внешней опасности. Да к тому же площадка, которую они сейчас занимали, была слишком маленькой по сравнению с первым лагерем, разбитым внизу, на берегу реки. Встав, Джайлз увидел внизу реку, которая струилась через равнину и исчезала где-то среди полей, теряясь в утреннем тумане. Пашни были разбиты на неровные прямоугольники. На мгновение, всего лишь на мгновение, Джайлзу отчаянно до боли захотелось оказаться в далекой родной провинции и размеренно идти за плугом, как он ходил прежде давным-давно. Давным? давно. В некоторых шагах от Джайлза остановился Амир Килсумба, чернокожий гигант, и приготовился облегчить мочевой пузырь, целясь вниз по склону. На этот раз рабы не потрудились вырыть сортир неподалеку от лагеря, поскольку большую их часть по каким-то причинам вчера вечером отправили на другие работы. Амир наконец-то потрудился ответить Джайлзу, бросив через плечо. «Сегодня вечером нам понадобится еще меньше места. Ну и что из того? Вскоре мы все будем обитать в чертогах Торуна, «Где хватит места каждому?» «Хорошо сказано», — одобрительно изрек Фарли из Эйкоска. Он встал, потянулся, потом наклонился и несколькими умелыми движениями, усыпанных веснушками рук, скатал плащ. Плащ выглядел таким же дорогим, как и оружие Фарлия. Теперь уже все воины проснулись и принялись лениво почесываться, подтягиваться, отплевываться, сворачивать плащи и одеяло и готовиться переносить лагерь. Фарли из Эйкоска отправился к алтарю туруна дабы выразить свое глубокое почтение. Он опустился на колени и принялся бормотать молитвы, припав лбом к земле. Вскоре к нему присоединился Килсумба, затем Чарльз Честный, а потом и все прочие один за другим, пока все не выказали хотя бы минимум благочестия. Впрочем, по загадочному лику небольшого изваяния Туруна нельзя было понять, оказывает ли он предпочтение кому-либо из молящихся. Похоже, самым голодным сегодня утром был Ван Кочевник. Он первым отошел от лагеря и направился к костру, где единственный раб готовил утреннюю трапезу на вид чрезвычайно простую. Когда Ван отошел, Джайлс негромко спросил у Килсумбы. «Слушай, как тебя этот обычай? Ну, в смысле, отрезать уши побежденного?» Килсумба что-то неразборчиво проворчал в ответ и начал придирчиво осматривать свой топор. А вдруг ночной дождь промочил тщательно промасленную ткань и добрался до стали. Не появилась ли где ржавчина? Все прочее имущество Килсумбы, за исключением топора. Было потрепанным и поношенным. Склонившись над топором, чтобы рассмотреть его поближе, Килсуба наконец откликнулся. «Похоже, ты мудрый человек. Возможно, ты сможешь дать мне совет. Предположим, я не смогу выиграть турнир. Но даже если случится так, я ведь прошел уже много боев и буду высоко сидеть за столом Торона. Как ты думаешь, станет ли он прислушиваться ко мне? Если я умру сегодня или завтра, замолвит ли он за меня словечко перед богиней целительства, чтобы она исполнила мою просьбу?» Джайлз тихонько вздохнул. «Этот вопрос превышает мое разумение», — ответил он. «Но все верят, что у каждого, кто попадает в чертоги Торуна, исцеляются все раны, и старые, и новые, какое бы место за столом он не занимал». Но нет, меня привели сюда вовсе не мои раны». Здоровяк поднял голову и с отсутствующим видом уставился куда-то вдаль. «Там далеко у меня есть жена и двое малышей. Оба ребенка слабенькие, они болеют и плохо растут. Окрестные лекари ничем не могут им помочь». Я молился богам, приносил им жертвы, но детям не стало лучше. Взгляд Килсумбы скользнул по Джайлзу, и чернокожий гигант крепко сжал топорище. Тогда я решил сам стать богом. Так я точно сумею помочь моим детям. Пусть даже для этого мне и придется навсегда расстаться с ними. Голос Килсумбы взлетел до крика, а взгляд стал взглядом фанатика. Я убью шесть человек, а если понадобится, то и шестьдесят. Я и тебя убью. Сам Торон не остановит меня. Джайлз степенно кивнул. выражая согласие и стараясь сохранить на лице бесстрастное выражение. Потом он отвернулся. Когда несколько секунд спустя Джайлс посмотрел на Килсумбу, тот уже полностью утих и спокойно точил свой топор. Когда Джайлс отпустил замечание насчет манеры отрезать уши у побежденного противника, неподалеку от них стоял Томас Хватало. Возможно, он слышал этот вопрос. Именно Томасу предстояло выступить против Вана в сегодняшнем туре, но, похоже, его это нисколько не волновало. И вообще, сегодня утром Томас выглядел каким-то сонным. Вот и сейчас он зевал широко разину в рот. Трудно было сказать, кто из оставшихся воинов был крупнее, Килсумба или хватало. Джад Исаксон, бесспорно, был самым маленьким, а не ненамного его превосходил. Отметив этот факт, Джайлс еще раз вздохнул. Завтрак состоял из толстых, безвкусных, подгорелых лепешек и воды. В первый раз в трапезу вообще не было включено мяса. Когда воины принялись ворчать на прислуживающего им раба, Тот невнятными звуками и беспомощными жестами, у бедняги был вырезан язык, пояснил, что ничего больше не доставили, и что ему приходится выполнять куда больше работы, чем обычно, потому что всех его товарищей отозвали. Лерас подтвердил это, с хмурым видом пытаясь проживать свою порцию подгорелой лепешки. «Рано утром сюда спустились два жреца, мои друзья, чтобы разбудить меня и выразить сочувствие, потому что сегодня большинство обслуги у нас забрали. Но это еще не извиняет столь скверную трапезу». «Да, правда, число ваше уменьшилось, но тем больше возросла слава выживших. Я отправлю жалобу Верховному Жрецу. Я уверен, что сегодня днем нас ждет гораздо лучшее обслуживание и пища». Покончив завтраком, каким бы он ни был, Лерос отдал приказ отправляться в путь, и небольшой отряд стал подниматься в гору. Далеко впереди по дороге натужно со скрипом полз обоз телег, груженных провиантом для города. Другой, состоящий из пустых телег, с грохотом резво спускался вниз. Чарльзу Честному, который оказался впереди, пришлось потянуться к мечу, и лишь после этого угрюмый возница, сидевший на первой из спускающихся телег, взял в сторону, давая пройти героям. От этого инцидента раздражение Лераса усилилось, но он предпочел промолчать, и отряд продолжил путь. Да, правда, они больше не представляли из себя впечатляющего зрелища. После долгих дней, проведенных под открытым небом, в странствиях, войны были достаточно грязными, а свиты у них не было вовсе. И все же Лерасу очень хотела задержаться и выпороть наглого возчика, но это лишь больше унизило бы их высокую миссию. Город Турона все еще не был виден, хотя отсюда до вершины Горы Богов оставалось не более километра. В какой-то момент Джайлз заметил блеск огромного корабля, прилетевшего из внешнего мира. Он красовался в отдалении, стоя на скальном пьедестале, но дождь и туман скрадывали картину, а потом дорога свернула, и корабль заслонили кроны деревьев. С вершины спустились два жреца промежуточного ранга, чтобы поговорить с Леросом. Они чуть обогнали небольшой отряд и пошли впереди, дабы поговорить без посторонних ушей. Восемь воинов продолжали спокойно и размеренно подниматься в гору. Иногда двое-трое шагали рядом достаточно долго, чтобы обменяться несколькими словами, иногда отряд растягивался цепочкой, и каждый шел в одиночестве, размышляя о чем-то своем. В хвосте двигалась пара оборванных рабов с грузом. Все, что осталось от некогда великолепной свиты. Один раб был немым, второй ковылял, приволакивая искалеченную ногу. Извояние туруна, для которого до сих пор в каждом лагере строили походный алтарь, на этот раз было оставлено позади. «На время», — сказал Лерос, — «до тех пор, пока у них снова появятся слуги, дабы соорудить подобающий алтарь». Вскоре после досадного инцидента с повозками, Джайл Звероломный отыскал Джада Исаксона, ковылявшего в хвосте цепочки, и с самым приятельским видом зашагал рядом с человеком, которому через несколько часов предстояло попытаться убить его. Джад отметил его присутствие мимолетным взглядом, после чего вернулся к собственным мыслям. Джайлз посмотрел назад на их жалкую свиту и заметил. «Ну вот, оставили без мяса. И что-то мне кажется, что сегодня не будет музыкантов, чтобы помочь нашим душам подняться в чертоги Торуна». Джад неловко пожал плечами. Возможно, причиной этого движения стал сырой ветер, задувающий за воротник мелкий дождь. Джайлс отмерил еще полдесятка шагов, потом добавил. Я лично знаю только одно: На равнине встретились 64 храбрых воина, полных жизни и доблести. А теперь лишь в восьми из них все еще горит искра жизни. Если подумать, тогда мы вполне могли послать все к чертям, развернуться и отправиться домой. И нас там приняли бы как героев. А теперь никто не видел наших подвигов, от них не останется и следа. И кто докажет, что 63 умерших воина действительно будут пировать на небесах? Джайлз посмотрел в сторону горной вершины, скрытой за деревьями. «Я что-то не слышу, чтобы ветер нес смех и звуки песен». Джад шевельнул было усами, но ограничился плевком. Джаз решил, что пускать развитие событий на самотек нельзя. Времени оставалось все меньше. «Нам с тобой придется увидеть, как 62 славных воина с дымом поднимутся к небу». «Нет, даже не так. Не всех сожгли, как то подобает героям. Некоторых закопали, словно дохлых животных». Закопали в наспех вырытых ямах. «Приятель!» Наконец-то соизволил подать голос Жад. «Приятель, я что-то не пойму. С какой стати ты мне все это говоришь? Скажи мне, я ведь не знаю о тебе ничего, кроме имени. По какой причине тебя называют Джайлзом вероломным?» «Это длинная история, и в нее трудно поверить. Но если хочешь, я могу начать рассказ». «Да ладно, можешь не трудиться. Настоящий негодяй наверняка назвал бы тебя Джайлз благородный или вроде того. Ну, хорошо». Судя по всему, Джад принял какое-то решение. «Ладно, если у тебя какое-то дело, то говори с ней. Любой ребенок знает, что на вершине этой горы нет никаких богов. Их вообще нет. Ну а раз так, кто на самом деле правит храмом, горой богов, всем миром? Ответ проще пары на репы. Всем этим правят люди». Джад кивнул, довольно улыбнулся. Видимо, ему нравилась собственная логика. Потом продолжил. «Ну так вот, раз мы не войдем с почетом в какие-то выдуманные чертоги, то встает вопрос, а чего мы тут вообще делаем?» Должна быть какая-то разумная причина. Ведь это же бессмыслица заставить нас перевить друг друга до последнего человека для потехи нескольких пришельцев, которых вдруг сюда занесло. Нет, попомни мои слова. Перед началом сегодняшних боев, или в худшем случае после боев, нас, выживших, в тайне проведут в город, и турнир также в тайне будет остановлен. Ты действительно так думаешь? Да чего что думать, приятель? Мы входим в какую-то элиту, тайные войска. Они ведь уже прекратили присылать нам провиант, разве нет? Турнир остановят, это и дураку ясно, и сочинят какую-нибудь историю насчет того, кто стал победителем, и как он теперь радостно пьянствует в компании с богами и имеет баб свое удовольствие. Старина Лера в таком случае должен быть отличным лицедеем. А ему могли всего и не говорить. Лера человек хороший, кто спорит, да только умом он не блещет. Если ты подумаешь, так и сам поймешь, что мой вариант отлично объясняет все факты. Нас возьмут в какую-нибудь дворцовую стражу, в охрану Верховного Жреца или кто там на самом деле всем заправляет на вершине горы». Когда Джат умолк, Джайлз тоже некоторое время молчал, хотя умел думать очень быстро. Наконец он ответил. «Наверное, ты прав. Я только знаю, что дорого бы дал за возможность потихоньку удрать отсюда, спуститься на равнину и отправиться домой». «Ты говоришь глупости, Джайлз. Раз уж ты пришел сюда, они никогда не позволят тебе уйти. Где твой дом?» «В болоте Эндрос." Это была отдаленная провинция, расположенная далеко на юге. Приказы горы богов не имеют там особой силы. «Да, я слыхал. На самом деле я даже думал, что там полно врагов Торуна». Джад внимательно посмотрел на Джайлза. «Зачем же ты явился сюда?» «Я не враг Торуна», — отрезал Джайлз. «Но некоторые из его жрецов могут быть не такими уж честными и замечательными, как они об этом кричат. А что касается того, зачем я сюда явился, теперь я и сам себя об этом спрашиваю». Идущие впереди жрецы остановились, все еще продолжая самозабвенно спорить. Лерас гневно жестикулировал, а двое других выглядели несчастными, но смирившимися со своей участью. Оказалось, что отряд уже добрался до следующего места, приготовленного для боев. Джайлс увидел, что ринг одним краем упирается в почти отвесный склон. Присмотревшись, он вдруг почувствовал, как у него где-то под сердцем зародился холодок. Но юги верили, что такое ощущение человек испытывает при взгляде на место, где ему предстоит умереть. «Ну что я тебе говорил?» – пробормотал Джад, подталкивая джа за локтем. Когда они подошли поближе, Лерас обернулся и, кажется, собрался заговорить с воинами. Но что-то в нем неуловимо изменилось, и все воины сразу поняли, что сейчас услышат не просто объявление о начале следующего тура боев. Приближалось нечто иное. Лерас действительно был очень сердит, но не на воинов, а на унылых жрецов, стоящих у него за спиной. Когда он заговорил, голос его звучал весьма напряженно. Прежде всего, мне приказано спросить, вчера, когда пришельцы из внешнего мира наблюдали за боями, не упоминал ли кто-нибудь из них имя полубога Карлсена? Войны обменялись непонимающими взглядами. Большинство из них вообще не могли припомнить, о чем говорили пришельцы. Участникам соревнований было на тот момент ну никак не до них. Такое начало плохо соотносилось с ожиданиями Джада, и он недовольно нахмурился. Все молчали до тех пор, пока Джайлс не поднял руку и не спросил. «Друг Лерас, «А что, эти пришельцы обвиняются в каком-нибудь богохульстве?» «Это будет решено наверху», — сказал один из пришедших жрецов и махнул рукой в сторону горной вершины. «Тогда скажите Андреасу, чтобы он сперва принял решение», — резко сказал Лерас. «А у меня здесь много куда более важных дел». «Господин Лерас, я прошу прощения. Я еще раз повторяю, я, как и многие другие, сочувственно отношусь к вашим взглядам, но я всего лишь передаю приказ». «Ладно». Лерас снова повернулся к ожидающим продолжения воинам. Этим, которое наверху, видно, сбрело в голову допекать на всякой чушью. Один из пришельцев, тот, который при виде крови повел себя, как испуганная женщина, заблудился. Думает, что он все еще должен находиться где-то на склонах горы, потому что солдаты, патрулирующие равнину, его не нашли. Мне приказано спросить, не видел ли кто из вас этого человека вчера вечером или сегодня утром? Джейлз заявил, что не видел. Остальные семеро, быстро терявшие интерес к происходящему, отрицательно покачали головами. Лера сповернулся к жрецам. «А разве чужаки не носят приспособления, которые позволяют им переговариваться даже на расстоянии в несколько километров? Как этот человек мог заблудиться, если он в любой момент может сказать своим товарищам, где находится?» «Такое приспособление нашли неподалеку от корабля», — сказал один из жрецов. «Должно быть, этот трус его уронил. Так или иначе, лично мне кажется, что он просто не хочет, чтобы его отыскали». «Мы нашли и другие, еще более странные вещи, и об этом нам тоже нужно поговорить». Голос жреца понизился почти до шепота. Джайлз изобразил на своем лице скуку, такую же, какая была написана на лицах его товарищей, и перевел взгляд на мелкую крылатую зверюшку, усевшуюся на ветку. Но уши его тем временем ловили каждое слово. Жрец же продолжал свою тайну, то есть он считал, что тайну беседу с Леросом. Говорят, что остальные пришельцы гостят в храме, Но никто не верит, что они остаются там по своей воле. С тех пор, как они вошли в храм, пришельцев почти никто не видел. Кажется, одна из их женщин сейчас заперта на корабле. Но мало того. Есть и более странный слух. Я не имею права назвать тебе имя того, кто мне это рассказал. Говорят, что полубог Миольнер бросил вызов чужакам, и один из них убил его. Лерос издал негодующий возглас и отвернулся от говорившего. «А я чуть было не поверил этим твоим побосенкам». «О нет, я лично не верю тому, что говорят про Мьёльнира. Конечно, этого не может быть, богохульсов дает только, но происходит что-то странное, и это как-то связано с чужаками, а нам не говорят правду». «Вполне возможно, но это не имеет никакого отношения ни ко мне, ни к турниру». Лерос искоса взглянул на дорогу. «Когда нам доставят надлежащую еду и питье и пришлют новых слуг?» Третий жрец выглядел совсем несчастным. «Господин Лерос, я снова вынужден дать ответ, который вам не понравится». Лерос резко развернулся. «Что на этот раз?» Голос его звучал весьма зловещим. Дела обстоят так, словно во внутреннем круге внезапно забыли о турнире. Они не просто заняты другими делами. Турнир явно перестал их интересовать. «Но я никак не могу обещать, что вам пришлют что-нибудь получше. Андреаса я видел только мельком, и он был жутко чем-то занят, понятия не имею чем именно». Он сказал мне, «Передай Леросу, пусть побыстрее заканчивается своим спектаклем». но не мог же я задавать вопросы верховному жрецу. Лерас невольно потянулся рукой к тому месту, где у воинов обычно висит меч, но обнаружил лишь складки белого жреческого одеяния. «Мой спектакль!» — он так сказал. Клянусь честью, именно так и сказал. «Ну что ж, я могу спросить у Андреаса, что все это значит», — С ледяной яростью произнес Лерас, спокойно отмеряя каждое слово. «Меня не волнует, верховный он там или неверховный. Чего еще он хочет нас лишить?» Почему бы ему не забрать у нас всех рабов и совсем перестать присылать пищу? А может, он еще хочет отнять у нас одежду и оружие? У жрецов был такой вид, словно они изо всех сил стараются не слушать крамольные высказывания. Джайлс затаил дыхание и весь обратился вслух. Лера же продолжал. «Или я чего-то не понимаю. Разве это не турнир, предназначенный для того, чтобы порадовать Торно и почтить его? Для того, чтобы выбрать человека, достойного стать полубогом?» Разве эти восемь оставшихся в живых атлетов, все вместе, каждый по отдельности, не лучшее В какое-то мгновение Лерасу просто не хватило слов. Со стороны казалось, что он близок к душью. Наконец Лера сумел сделать глубокий вдох и продолжил. Ну что ж, значит я буду вынужден сам подняться наверх и выяснить все эти вопросы. Кому-то из нас придется на некоторое время остаться здесь, чтобы эти люди не оказались обделены вниманием жрецов соответствующего ранга. Поворачиваясь к ожидающим воинам, Лера с усилием воли согнал с лица хмурое выражение и улыбнулся им с печалью и любовью. «Почтенные господа, друзья мои, я вынужден на некоторое время вас покинуть. Желаете ли вы начать следующий тур боев или подождать моего возвращения? Я собираюсь подняться на вершину, чтобы обсудить вопросы снабжения. Мне трудно сказать, когда именно я вернусь обратно». Воины неуверенно переглянулись. Джайл чуть было не заговорил, но вовремя прикусил язык. Его мозг стремительно работал, взвешивая различные варианты. Лично он предпочел бы отсрочку, но не слишком длительную. Заметив их нерешительность, Лерос посмотрел на повисший в небе бронзовый щит, солнце охотника, которое пыталось пробиться через слои тумана. «Подождите до полудня», — сказал Лерос. «Если я не вернусь к этому времени, добившись для вас большего почета и лучшей пищи, или не пришлю никакого сообщения, тогда сражайтесь и покажите все, на что вы способны». Лерас передал список участников жрецу, которому выпало остаться при воинах, кивком подозвал второго и проворно зашагал в гору. Утро тянулось медленно. До середины дня воины сидели на месте, или шатались по окрестностям, мрачно молчали, или собирались по двое-трое и тихо переговаривались. Наконец, когда стало ясно, что полдень уже миновал, а Лерас так и не вернулся и не прислал никаких известий, замещавший его жрец откашлялся и созвал воинов. Он произнес какую-то маловразумительную речь, Сообщил, что его зовут Елгир, и объявил, что готов зачитать список, если они уже приготовились к боям. «Пускай начинает», — сказал Ван Кочевник. Остальные подтвердили свою готовность кивками. Ожидание и неуверенность выносить труднее, чем хорошую драку. Воины заняли свои места вокруг ринга. Елгир развернул свиток с именами и еще раз откашлялся. Чарльз Честный и Фарли из Эйкоска. Чарльз и Фарли почти лениво разошлись по противоположным сторонам ринга. Потом они сошлись и осторожно скрестили оружие. Каждый из бойцов с уважением относился к способностям другого и предпочитал поначалу не рисковать. У Фарля была ранена левая рука. Лера сам аккуратно перевязал ее и наложил шину. Впрочем, не похоже было, чтобы эта рана доставляла ему какое-то особое беспокойство, не считая того, что теперь он оставил кинжал за поясом и дрался одним лишь мечом. Постепенно бойцы добавили в свои движения силы и скорости, и их длинные мечи мелодично зазвенели. Но даже и сейчас состязание казалось достаточно спокойным. Потом сверкающий, как самоцветы, меч Фарля метнулся вперед. Фарля атаковал противника хитрым приемом, который не использовал в предыдущих турнирах. Чарльз попытался отбить ложный удар и пропустил настоящую смертоносную атаку. Он рухнул на землю и единственный скрик боли. Джайлз вероломный и Джад Исаксон. Джад, как и в прошлые разы, сразу же бросился в атаку. Джайлз, в общем-то, тоже не страдал недостатком пыла, но этот бой начался в более быстром темпе, чем предыдущие. Оба противника были подвижными, но никто не собирался бросаться в атаку безоглядно. Потом Джаз стал более агрессивен. Его меч то взмывал над щитом низкорослого противника, то пытался поднырнуть снизу, но так и не добрался до цели. Потом уже удары Исаксона стали более весомыми и быстрыми, так что вся сила Джайлза стала уходить на оборону. Постепенно он начал отступать под этим яростным натиском. Развязка наступила внезапно, когда Джайлз, пятясь приблизился к краю ринга, нависшему над обрывом. Мелькнул медь жада. Единственная короткая вспышка. И Джалз схватился за грудь, сдавленно скрикнул и упал. Тело заскользило по крутому дернистому склону и проехало метров двадцать прежде, чем наткнулось на куст. Впрочем, тело Джайлза почти сразу же смяло этот куст и соскользило дальше. Жрец кивнул, и хромой раб с колотушкой принялся карабкаться вниз по склону. Амир Киллсумба и Рахим Сосиас. Чернокожий гигант, вышедший на ринг, казался еще выше ростом, чем раньше. Он снова почти что с нежностью баюкал свой огромный топор, прижимая его к груди. Рядом с Килсумбой толстячок Сосиас со своим изогнутым мечом смотрелся вопиюще неуместно. Но именно Скимитар пролил первую кровь этого боя. Впрочем, это была легкая рана. Меч едва коснулся внешней поверхности бедра Килсумбы. Сосиус превосходно рассчитывал свои действия. Ответный удар топора зацепил лишь его просторную верхнюю одежду. Рана подстегнула чернокожего воина, и теперь уже Сосиусу пришлось отпрыгнуть назад. Впрочем, Рахим двигался с поразительной скоростью, и его брюшко подпрыгивало в такт этой смертельной пляске. Взлетал и обрушивался топор, потом снова взлетал и снова обрушивался. Келсумба действовал своим оружием с той же скоростью и с такой же точностью, с какой другие люди действуют мечом, но никакой, даже самый прочный меч не выдержал бы прямого столкновения с этим топором. По кругу зрителей пробежал восхищенный и испуганный шепот. Сосиас попытался еще раз дотянуться до бедра противника или, возможно, только сделал вид. На этот раз ответный удар пришелся чуть ближе к его телу, но все же Сосиас каким-то чудом ухитрился своевременно прервать собственную атаку, и ускользнул прочь целым и невредимым. В левой руке у Рахима появился спрятанный до сих пор нож, но ему никак не удавалось подойти к противнику достаточно близко, чтобы пустить это оружие в ход. Просто ждать и уворачиваться от топора было бы самоубийством. Сосиас попытался снова перейти в атаку, и тут-то огромный топор добрался до него, попросту смахнув толстяку лицо. Томас хватало, который стоял метрах десяти от того места, опираясь на копье, почувствовал, как на его руку упали капли теплой крови. Томас хватало Иван Кочевник. Ван, держа меч с неуклюжестью, стал лицом к Томасу. Тот поигрывал копьем, делая пробные выпады. Ван не стал тратить силы на попытки обрубить наконечник копья. Оно достаточно хорошо себя зарекомендовало, и его обитое металлом древко выдержало уже несколько боев. Сперва поединок развивался достаточно неспешно. Оба воина действовали осторожно, проделывали множество финтов и не спешили на самом деле переходить в атаку. Через некоторое время для опытного зрителя, а других здесь и не было, стало ясно, что Ван не может до конца избавиться от привычки в промежутках между обменами ударами держать меч неуклюже, кое-как. Да, несомненно, при необходимости Ван с поразительной скоростью возвращался к правильной хватке, но доли секунды, потраченные на это движение, были непозволительной роскошью в состязаниях такого класса. Эта кошмарная манера держать меч не была для Вана чем-то естественным, как для Килсумбы привычка словно боюкать свой топор. Она явно была выработана нарочно, чтобы сбивать противника с толку. Но сейчас эта привычка была абсолютно бесполезной, и Иван это вполне осознавал. Он и не хотел пускать ее в ход, но нервы и мышцы не могли так быстро перестроиться и продолжали действовать привычным образом. После нескольких повторений Томас заметил этот недочет противника и подловил момент, когда меч неловко повис после удара по нижнему уровню. Со звуком, напоминающим удар дубинки, копье пробило истрепанную рубашку Ванны и его торс, чуть выше пояса. Когда Ван увидел фонтан собственной крови, на лице его на миг появилось какое-то нелепое выражение горя, а потом лицо Вана кочевника навсегда перестало что-либо выражать. Когда Фарли из Эйкаска В компании с тремя другими выжившими воинами, отошел от залитого кровью ринга и снова принялся неспешно подниматься в гору, его преследовало странное чувство, что боги забыли о последних уцелевших участниках турнира. На очередном повороте дороги Фарли на мгновение обернулся и увидел четыре окоченевших тела, сегодняшние жертвы. Они лежали рядом с рингом, а вокруг суетилась одна единственная фигурка. Одетый серый раб латушкой на поясе, только-только начал копать незрачную яму, которая должна была стать последним пристанищем для героев. Шагавший рядом с Фарлей, Исаксон тоже оглянулся. Похоже, его что-то беспокоило. Фарлей чуть было не попытался высказать тревожившие его мысли вслух, но все-таки промолчал. Он не был уверен в том, как остальные отнесутся к его словам. В нескольких шагах впереди шел Амир Килсумба. Его огромный топор был вычищен и зачехлен, И выглядел сейчас совершенно невинно, словно какой-нибудь рабочий инструмент лесоруба. Келсумба легко мерил казавшийся бесконечным склон огромными шагами. Его мысли сейчас витали далеко. Он думал о своих больных детях и о жене. Когда-нибудь, если он выиграет турнир, ему, возможно, удастся вернуться и посмотреть на свою семью, проплыть по небу с ночным ветерком или прийти, приняв облик случайного путника. Всем известно, что боги проделывают такие вещи – а когда он выиграет турнир, он станет почти что богом. Раньше гилсумба время от времени испытывал по этому поводу сомнения, но сейчас он снова был убежден, что непременно выиграет. Он делается все сильнее с каждой победой. Он чувствует, как в нем поднимается богоподобная сила. С тех пор, как он, Амир Килсумба, достиг полной зрелости, ни один человек не мог сравниться с ним в силе, и ни один не сможет. Когда турнир завершится, он станет богом, а боги могут не только убивать, но и исцелять. Когда он займет свое место по правую руку от Туруна, богиня целительства не сможет отказать ему в просьбе и непременно вылечит его детей. Детям бога никогда не придется умирать в жалкой лачуге из-за злой судьбы или каких-то мерзких болезней. Вплотную за Килсумбой шагал Томас Хватало, но он и не подозревал о мыслях гиганта. Несмотря на свою бурную жизнь, Хватало успел побывать бандитом, солдатом, телохранителем и охотником на преступников, за это неплохо платили. Томас до сих пор иногда испытывал приступы острова, почти парализующего страха перед ранами или смертью. Ему требовалось стальное самообладание, чтобы не выказать свой страх, не позволить другим заметить его. Сейчас, прямо перед хваталой, болталось широкое лезвие топора килсумбы, и Томас не смел взглянуть на этот топор. Томас был достаточно опытен в обращении с данной разновидностью страха, и знал, что все будет в порядке, если ему хватит сил обуздать свой страх до того момента, как придет пора выходить на ринг, и становиться лицом к лицу с противником. Тогда все будет в порядке. Тогда уже просто некогда будет бояться. Тогда никто не сможет его победить. А теперь по дороге наверх Томас мрачно воевал с расшалившимися нервами и старался ни о чем не думать. Дорога привела небольшой отряд к двум сторожевым башням. Часовые степенно отсалютовали проходящим воинам. Частный парк богов. Довольно громко пробормотал Томас, оглядываясь по сторонам. Теперь дорога стала широкой, Ее окаемляли пешеходные дорожки из гравия, а сразу за дорожками земля была засажена какими-то вьющимися растениями. Сплошной зеленый покров так и манил прилечь и отдохнуть. Да, донесся у него из-за спины благоговейный голос фарля из Экоска. Наверное, мы можем увидеть среди этих деревьев самого Торуна. Никто не ответил. Вскоре Елгир, жрец сопровождающий воинов, подал знак остановиться и отвел их в сторону от дороги. Земля здесь была мягче, чем прежде, а площадка еще меньше. Ночью все было спокойно, как в могиле, ну или почти так же спокойно.